Глава 5. Царица Ипоталия Мальсирена. Маленькие огни дух, выбравшись из закрытой печи во дворе дворцовой кухни на Мальсирене, царица любила мясо на углях. Уже несколько часов метался по дворцу, спасаясь от преследования злых крикливых людей, хитрых и опасных магов и противных водяных духов, похожих на вырезанных из хрусталя стрекос, крылья которых были куда бледнее и некрасивее его огненных. Ему очень хотелось выполнить поручение и получить одобрение дочери Красного, а ещё он был очень игрив, как все молодые духи, и радостно улепётывал от тех, кто стремился поймать его. Он понимал, что нельзя касаться людей, понимал, что нужно беречь стены и обстановку дворца от огня, но всё же неочаянно оставил на них несколько подпалин, тут же затушенных крылатыми водяными духами. И знай, а его нелёгком пути владычицы Ангелина, она бы 10 раз подумала, прежде чем отправить этого вестника царицы. Царица Епаталия вышла из моря, только-только успокоившегося после недавних стихийных возмущений. Она, как и Нори, поняла, что стало причиной столь резкого смещения равновесия, почувствовала и момент, когда стихии вновь выровнялись, остановили пляску, будто нашли новую опору. И ей было очень жаль старого лиса Ханьши. Она любила его за спокойствие и мудрость, хотя прекрасно знала, что Ши за свои интересы кому угодно запустит когти в горло. Теперь только она и Бермонт остались из старого королевского совета. Ушли отец с Демьяна Бойденбермонт и Ирина, и Луциус, и Гюнтер, и Демян мог бы, если бы жена не отыграла его у смерти. Мир поменялся. Мир стоял на грани исчезновения, и пусть Мальсирена принимала беженцев, отправляла помощь, помогала оружием и специалистами, и Паталия чувствовала себя оторванной от жизни, уставшей и потяжелевшей. Её дети были её крыльями, воплощением её любви, и ей не хватало их, так что она раз за разом уходила в море, чтобы забыть о потере, раствориться в нём. Если бы не внуки, она бы и растворилась. Ещё бы раз родить своё дитя, покормить его грудью, напитать любовью это не вернёт ей дочерей и не станет причиной меньшей любви к внукам. Это лишь немного залечит её сердце. позволит дышать без боли и тоски. Фрейлины, понимающие настроение царицы, молчали, лишь подали ей одежды и новостей никаких не озвучивали, хотя были среди них и срочные, такие как звонок и просьба королева Василины. Минуты не сделают погоды, так пусть госпожа в тишине дойдёт до своих покоев. Печально была царица, поднимаясь к павильону дворца, И тем не ожидания, для неё стало увидеть, как в окнах замелькало огненное пятнышко, раздались окрики, характерный свист заклинаний ловушек. Пятнышко прожгло старинную дверь, которой было 12 веков, и выбралось на крыльцо, оказавшись огненной пташкой с разноцветным хохолком, сжимавшей в лапах небольшой запечатанный сосуд. Царица вскинула ладонь, заключая незваного гостя в тонкий водяной пузырь, и пташка заметалась внутри, с ужасом глядя на свою темницу и на окруживших её нимфедисов, маленьких водяных летунов. "Я не обижу тебя", пообещала ей Поталия с улыбкой, протягивая руку. "Отдай это мне, и я тебя отпущу". "Ну-ну", она махнула ладонью, отгоняя крылатых стражниц подальше. "Не пугайте его". И снова обратилась к духу. От кого же ты из красных девочек, малыш? С кого мне спрашивать за дверь, вырезанную моей далёкой прабабкой? Огни дух покаянно опустил голову и уронил сосуд в ладонь царицы. Ладно, не бойся, царица с любопытством срывала печать. Твой след это тоже история. И какая? медленно проговорила она, прочитав письмо от Ангелины Валлерудиан. Лицо её разгладилось, засветилось надеждой и печалью. Не спасти уже ей своих детей, но можно спасти чужих. Царица потребовала телефон и обнаружила на нём несколько звонков от Василины Рудлок. Она быстро переговорила с королевой, подтвердив, что получила послание от Ангелины, и затем набрала номер подруги еще прабабки Иппаталии, которая и для бабушки, и для мамы, и для всех женщин и мужчин дома Таласио Сефемония была просто тетей. «Тетя Таис», — проговорила царица в трубку, — «не хочу тебя отвлекать, но мне срочно нужно зеркало в мелокардеры. Моя придворная волшебница не в силах сейчас его открыть». Дес да считать образ того, к кому мне нужно попасть, она не способна. Ты же знаешь, Талия, если моей девочке нужно, то ис придёт днём и ночью, когда не ушла в исследования с головой, ответила ей волшебница и засмеялась тёплым грудным смехом. Жди меня и покушай хорошо, моя хорошая. Знаю я эти горы, ничего нет там съеснова. Единственный раз Виктория дрогнула Когда драконий пик обсыпался с края, на который опирался осколок вершины, огромные скалы размером с трёхэтажный дом и горы щебня с грохотом рушились в каких-то 50 м от волшебницы, и Вики еле успела растянуть решётку и сейчас пыталась стабилизировать осколок. Он, потерявший одну из точек опоры, медленно, но неотвратимо проворачивался под давлением воды, хлынувшей по обрызавшемуся желобу. Виктория быстро оглянулась. Владыки не было видно, возможно, он находился с другой стороны пика и не заметил, что происходит с озером. Валун, на котором стояла Виктория, начало затапливать. Ледяная вода коснулась щита, быстро поднялась до уровня колен, до пояса. Вики бросила в желоб заморозку, но он почти сразу затрещал и лёд осыпался. Осколок всё же двигался, и вода продолжала прибывать. Она успеет спастись? Но сколько же не успеют и не смогут. Вода была уже на уровне груди, когда Виктория снова ударила заморозкой, теперь уже сверху донизу по краю осколка, спаивая его с горой, останавливая её разрушение, а затем ещё и ещё, так чтобы в этом месте продержалось хотя бы ещё несколько часов. Вода вокруг неё превратилась в лёд, оставляя её в пустоте щита, как в яйце со срезанным верхом. Вики, ощутив, как опять трещит ледяная сцепка между горой и осколком вершины, потянулась к накопителю, когда кто-то положил ей мягкую руку на плечо, и в нее хлынул чужой резерв, позволяя окончательно запечатать щель. — Сейчас все будет хорошо, девочка! — раздался веселый женский голос на рудложском с сиреницким певучим акцентом. Вики не оглядывалась, чтобы не терять концентрацию, не упускать плетение решетчатого щита — но посмотреть на ту, кто её может назвать девочкой, очень хотелось. Сейчас, подожди, подержи лешётку ещё немного. Приличная модификация сама переработала. Я до плетения на стыках не додумалась, поленилась. Но я её делала для кораблей, это потом уже для домов приспособили. Сама, да, Виктория наконец-то поняла, кто пришёл ей на помощь и расслабилась. Она не могла обижаться на деда, когда он называл их младенцами и остолопами, потому что понимала, что для него, почти двухсотлетнего, они и есть младенцы. А для Таисы Нидис Вики была девочкой, и в этом не было ничего обидного. — Ай, молодец! Виктория, да? В какие интересные времена мы живем! И Таис то ли восхищенно, то ли сокрушенно прищелкнула языком. только подумаешь, что ничего тебя уже не удивит, как конец света начинается, горы рушатся, драконы освобождаются. Смотри-ка, всё отпускай. Заморозило она озеро. Виктория сама уже почувствовала, как давление на решётку уходит на нет. Тонкие потёки воды, просачивающиеся сквозь старые щели, встали льдом, и по камню побежали морозные узоры, тут же поднимающиеся паром к солнцу. На досколком горы под грохот осыпи поднялась большая чайка и плавно соскользнула вниз к Виктории в созданный ею ледяной кокон. И там обратилась царицы Ипоталии, которая встала рядом с волшебницей и задрала голову, а затем, вздела руки, раздался шум, и на досколком взметнулся водяной поток, серебристо-оранжевый, странный, пенный и обрушившись далеко за спинами женщин, потёк к берегу с ранинами. Воды почти не было видно из-за тысяч толстеньких спин горных форелей, покрытых оранжевыми пятнышками. Поток иссяк. Все 2 км русла от ледяных стен, окружавших Вики, и до берега с ранинами были заполнены рыбой, и к неожиданному угощению уже подползали первые драконы. Царица довольно подцокала языком, оглядывая дело рук своих. Конечно, это не горячая кровь, но под спорем будет хорошим. Виктория поняла, что приоткрыла рот от восторга, как в детстве, а ещё рядом с царицей она ощутила горечь и сладость, и отчаянно захотела к Мартину хотя бы взять за руку, хотя бы взглянуть на минуту в глаза. Ноги стали слабыми, в глазам подкатили слёзы, словно вся тоска по нему и страх больше не увидится, вдруг обрели силу. Но тут дочь воды взглянула на неё с пониманием и улыбнулась. Влюблённые питают меня лучше вина, сказала она мягко. Но лучше поставьте контурный щит, леди Виктория, вам станет полегче. Благодарю, Вики поспешно последовала совету. Восхищена вашей мощью, хорошая смена растёт тебе, да, тётя Таис. Рановато мне сменяться. — рассмеялась Эниди с густым, тёплым смехом. — Но про мощь согласна. Вряд ли я смогла бы лучше. — Так ты не всё заморозила, Талия? — Ай, зачем всё? — удивилась и Поталия. — Хватит половины, ближайшей к этой скале и драконьему пику, чтобы озеро не ушло боком, когда большой пик разрушится. Рыбы в воде ещё полно, духов тоже много. Надо оставить им хотя бы небольшое озерцо. — Как драконы съедят моё угощение? — Она махнула рукой в сторону русла, кипящего от форели. «Нужно будет расширить одну из щелей в основании. Я оставила канал к нему. Думаю, не раньше, чем завтра. Пусть озеро потихоньку уходит, а там и лёд можно будет убрать, чтобы осколок тоже разрушился. Вы сможете расширить щель в камне, леди Виктория?» «Увы, государственные дела не позволят мне остаться до завтра. Но до вечера я побуду». «Конечно», — ответила Вики, разминая затёкшие руки. «Я...» Но ну, а раз мы пока здесь, и Паталия взглянула на Таису и Нидес, и так и внула, будто отвечая на незаданный вопрос. Поможем, чем ещё можем? Пойду-ка я поздороваюсь с владыкой и подпитаю бедняк Вернгласова, которых он призвал. В нём, конечно, мощи много, и несколько дней они продержатся, но от капли моей крови станут посильнее. Огромная чайка улетела в сторону пика и через несколько минут уже в человеческом обличии сидела на спине огромного дракона, что-то со смехом крича ему. А волшебницы, выбравшись из ледяного кокона, пронеслись над заполненным рыбой руслом и отправились помогать раненым. Через несколько часов долетели и драконы из Дарманшейра, принеся с собой дары от герцогини Марины: несколько тюков чистой военной формы, больничных пижам, войлочных тапок и полодняного нижнего белья, а также детской одежды, оставшейся со времён, когда в Вини образовался своеобразный детский сад. Передала герцогиня и ящик детских бутылочек и смесь для кормления, и подгузники с пелёнками. и котлы для нагрева воды на кострах, и даже пару больших бидонов с недавно выдоенным молоком. Все эти подарки оказались очень, кстати, всем взрослым, к сожалению, одежды не хватило, зато детей удалось одеть. И теперь десятка два маленьких драконят в человеческом обличии лежали и сидели на берегу под присмотром драконец из Ланкары, и усердно сосали рожки с молоком. Поделились молоком и с волшебницами восстановить силы, и с царицей, просто потому что она его любила. Для супруга герцогиня тоже передала подарок – упаковку сигарет, зажигалку, небольшой конверт и маленькую шкатулку с загадочным содержимым – Его светлый Слюкас Дармоншир, закурив во время минутки отдыха, достал из конверта бумажный квадратик и несколько секунд отарапело разглядывал трёхмерную фотографию будущих наследников, где один толкал второго пяткой в подбородок. "Они уже дерутся. В кого бы это?" подписала Марина на обратной стороне, и он ухмыльнулся, затянувшись. "Сказать по правде, будущее родительство до сих пор пугало его. немного им меньше, чем вероятность приземления венца инландеров на голову, особенно если вспомнить, куда и как в окрестностях Вейна ухитрялся в детстве влезать сам люк. Но ничего, разберётся. Вряд ли воспитание детей сложнее, чем война. Затем его светлость заглянул в шкатулку, затянулся уже с ожесточением, любуясь на блеск речного жемчуга, памятного по прощанию с женой в сокровищнице Вейна. прошептал что-то неразборчивое и повернулся, словно оценивая расстояние в сторону своих владений. И даже дым от его сигареты вдруг от порывом ветра приобрёл форму вопроса. Марина Дармоншер определённо умела дразнить даже на расстоянии. Жемчек он раздал драконьим детям играть и отвлекаться, хотя ужасно не хотелось выпускать сокровище из рук. Впрочем, он все же оставил себе с десяток зерен и затем во время перекуров с удовольствием перебирал их в кармане брюк. Ангелина Рудлок не знала, где расположен драконий пик, зато она много раз летала с мужем в Тирановии и смогла сама проложить к городку путь. Она быстро нагнала и обогнала драконов и стоила во главе с Веттери и через несколько часов алой птицей с огненными перьями опустилась на центральной площади у мэрии, а поднялась уже с женщиной в красных одеждах. Несколько раз пришлось глубоко вдыхать воздух, чтобы остановить головокружение и слабость сознания после долгого пребывания в птичьем обличье. Ей хотелось и пить, и есть, но не было времени. Можно было бы заглянуть в посольство Песков, но мэр явно мог сориентировать владычицу точнее, чем работники из столицы. Мэр Трайтис уже маячил в окне, да нельзя изумленный. Потянулись любопытные тирановийцы с площади. Совсем недавно ушла из тиранови колонна на помощь драконам, и почтенный Дори только-только присел отдохнуть и выпить успокаивающего чайку, когда стены его кабинета окрасились всполохами пламени. — Моя госпожа! — от удивления и не подумав спуститься, проговорил мэр и слегка поклонился, подпирая брюшком подоконник. Счастлив видеть вас. Какой неожиданный визит. Мне нужна ваша помощь, господин Трайцис, так невозмутимо ответила Ангелина, будто они были на светском рауте, и она сейчас не задирала голову, чтобы увидеть мэра. Не подскажете мне, как найти Драконий пик? Конечно, Дори Трайцис с облегчением ткнул рукой куда-то на северо-восток, чуть ли не наполовину высунувшись из окна. Его найти очень просто, владычица, прямо у подножия нашей горы Феовеста идёт высохшее русло реки. Нужно двигаться вдоль него до озера. Вас проводить благодарю. Не стоит, величественно ответила Ангелина и снова обернувшись птицей, подахание подтянувшихся людей, вылетела туда, куда до сих пор указывал мэр. Через несколько минут полёта она миновала кавалькаду вездеходов, спускающихся по склону И тут же забыла о ней, полетя дальше. Вечерело, гул и рёв оседающего камня Аня услышала издалека, а затем и увидела озеро, наполовину скованное льдом, и саму гору и крошечных драконов на её фоне. Несколько мощных смерчей подпирали небо, от горы в небеса взмыло огромное полупрозрачное существо. От неожиданности Ангелина зависла в воздухе, рассматривая поднимающегося гиганта. Чем-то отдалённо он напоминал Дармуншира в змеиной форме, но был несравнимо, тысячи крат больше, наверное, как гора по сравнению с драконами. Ангелина на всякий случай подождала, пока он скроется из виду, словно растворившись в перламутровой дымке за облаками. И затем уже продолжила полёт. В поисках норы она сделала несколько кругов под грохот рушащейся горы, разглядев и огромных чаек, словно сделанных из воды, и берег с несколькими огненными столбами, превратившийся в лазарет, и драконов, которые ели рыбу из русла реки, как из кормушки для лошадей. И неожиданно для себя двух змеев. Один вынырнул из-за склона, таща в лапах обмякшего дракона. Второй гнал в сторону берега с дальней горы стадо коз, щёлкая на них клювом и подгоняя ветром. Кто из них Дарманшир, Ангелина определить не смогла. А вот Нории она узнала сразу, как увидела. За прошедшие месяцы она прекрасно научилась отличать драконов друг от друга в любом обличии, и теперь они казались ей не более похожими, чем два обычных человека. Нори и внизу, в клубах пыли, рискуя оказаться под очередным осколком или скользящим вниз пластом, поводил крылом над маленьким драконом, лежащим поверх каменного крошева. Дракончик был без сознания, но раны на его теле затягивались на глазах. Ани рухнула к супругу, приземлившись в нескольких шагах, и он, выдохнув, будто с плеч свалился тяжелый груз, ласково коснулся ее крыла носом. Здесь рёв и треск были такими громкими, что хотелось вжиматься в скалы, закрыв от ужаса глаза. Здесь сыпались осколки, колотя по щиту Нории. Крупный бы точно пробил его. Ангелина видела, как скала упала на огромную водяную чайку, которая рылась в щебне, размажжив её. Водный дух снова собрался из брызг и продолжил своё дело. "Ты здесь, моя Аниена", сказал владыка с нежностью. Теперь моей силы хватит на всех. Тут опасно, прошу, лети к берегу. Я полечу с ребёнком следом. Но не опускайся, не дождавшись меня. Драконы не тронут тебя, мой браслет не позволит, но могут обидеть словом. Они только с войны и стазиса, разум ещё не крепок, некоторые на грани безумия, а безумного даже моё слово не остановит. Их зверь сейчас сильнее разума. Ани недовольно по соколиному крикнула, показывая, что не боится ни слов, ни ненависти, и уж точно не по ней прятаться за спину мужа, и полетела к берегу. Она опустилась на землю недалеко от реки, в которой оставалось совсем немного рыбы, но предусмотрительно подальше от насыщающихся ящеров. Несколько сотен драконов в обеих ипостасях при появлении Алы соколицы с огненными перьями замерли, а когда Ангелина обернулась в женщину с белыми волосами и светлыми голубыми глазами, по берегу волной прошла тишина, оставив только шум гары, плач детей и стоны раненых. Ангелина оглядела тех, кто смотрел на неё с ненавистью и ужасом, и оглянулась на пик, от которого летел норий. кивнула в ответ на приветствие Энтери, который поспешил к ней, то ли чтобы описать положение дел, то ли чтобы защитить от своих. И тут один из драконов не выдержал и зарычал, агрессивно склоняя голову, заревел, захлопал крыльями. Второй, третий драконы и драконицы в человеческом обличии сжимали кулаки и кричали что-то обвиняющее, ненавидящее. Шумно расстал, катился на неё, грозясь раздавить. Дочь Домо Рудлок стала единственным олицетворением того зла, что причинили им, воплощением их врага, причиной гибели близких, и этот многоголосый вопль боли, отчаяния, страха и злости перекрыл даже грохот драконьего пика. Ангелина не отступила и не опустила голову, а спину держала так прямо, будто та была из стали. Она медленно обводила взглядом тех, кто готов был броситься на неё, и не бросался из-за того, что явственно чувствовал силу владыки от женщины Рудлок. Браслет не мог заставить их замолчать, но ледяной взгляд, бесстрашие и спокойствие маленькой женщины смогли. И через несколько минут крик затих. Кто-то из бывших пленных, будто отдав все силы на эту ярость, повалился на землю, кто-то отступил. Я не враг вам, сказала Ангелина громко и повелительно. Голос её перекрыл грохот горы. Я ваша владычица, а вы мой народ. Мир изменился. Я пришла помочь вам и сделаю всё для вашего спасения. Драконы молчали, глядя на неё с подчинением и яростью, с недоверием и болью. Встал рядом с ней подбежавший Энтери. Встали драконы и драконицы Ланкары, Тиранови и Дарманшира. Меркнула огненная копна волос драконицы огней. Она бросила на Ангелину тяжёлый взгляд, но всё же заслонила её от бывших пленных. Позади Ангелины раздался шорох крыльев, и через несколько секунд на неё упала тень Нории. Мир изменился. Повторил он ракочуще, и слова его слышали даже те, кто был далеко. Вы узнаете, как сильно, но сейчас не время долго говорить. Поговорим потом, когда последний дракон будет извлечён из горы. А сейчас слушайте моё слово. Я разделяю вашу боль, и сердце моё болит вместе с вашими. И сердце моей жены тоже болит. Нет никого, кого я бы почитал и любил больше этой женщины, и нет никого, кто бы сейчас делал больше для Псков и нашего народа. Её слово это моё слово, её воля моя воля. Она желает вам добра, не отказывайте ей из-за вашей боли, братья и сёстры. Бывшие пленники опускали головы, отворачивались. В их глазах не стало больше тепла. Там было и недоверие, и молчаливое несогласие, и злость, и усталость. Но противиться приказу владыки они не могли, да и не было больше сил на ярость. Что с ним? спросила Аня, поворачиваясь к маленькому дракону, над которым склонились и Нори, и Энтери, и Огни. Дракончик был с неё размером. Он не шевелился, но не выглядел мёртвым, только ужасно истощённым, и у неё кольнулось сердце, и ладони стали ледяными. По нежному пуху на крыльях, по большой голове и коротким лапам понятно было, что это совсем малыш. Младенцы сами не могут войти в стазис, их в него отправляли матери, объяснил Нории, и ей стало ещё холоднее. Стоило представить страх детей и бессилие матерей, И выйти из него самостоятельно тоже не могут, нужны мать или владыка. Я залечил его раны и сейчас выведу из стазиса и сразу усыплю, чтобы он не обернулся. Его будут поить кровью, пока состояние не стабилизируется, и только потом разбудит. Лучше бы материнское молоко, конечно, но мать мы ещё не нашли. Дай боги, чтобы она была жива. Он говорил и касался малыша крылом. Тот вдруг дернулся, запищал совсем по щенячьи, жалобно, со всхлипами, закрутился на месте от боли, животик его заходил ходуном. Огни гладило его по шее, по щекам ее катились слезы. Мало что могло заставить Ангелину плакать, но сейчас и она закрыла глаза, чувствуя, как влажно становится под ресницами. Владыка заурчал ласково, тихо, с перекатами, как набегающая волна. И посколивывающий дракончик постепенно затих, задышал ровно, слабо, иногда подрагивая. "Чем я могу помочь?" спросила Аня, когда Нори отодвинулся от малыша, допуская к нему Энтери. "Нам нужно ещё тепло", проговорил он, но здесь только камни, кустарники и мох. Он повёл рукой по берегу. "Попробуй заставить камень гореть, шари. Твой предок превращал их в лаву одним касанием". Ангелина с сомнением подошла к крупному валуну, выше её роста в раза в 3, приложила руку, закрыла глаза, чтобы разглядеть свою ауру и представить, как она нагревает камень. Твёрдая поверхность под её рукой вдруг дрогнула и поплыла. Она не открыла глаза. Камень, раскалённый в красноту, дымился, подрагивал и оседал, как тающее желе. От него пошёл такой жар, что пришлось отступить из страха, что платье загорится прямо на ней. Нори с благодарностью взглянул на нее, подтянул ветром к камню дракончика. Тот тут же зашевелился, повернулся к источнику тепла животом. Ангелина ходила от одного огромного валуна к другому, заставляя их плавиться. За это время она встретила и царицу Ипоталию, которая тепло обняла ее, согрела, придала сил. И бывшего придворного мага Инляндии Викторию. Она суетилась среди других виталистов. и огромного змея, который с нарочитой учтивостью, зажимая в лапе истошно блеющего барана, раскланился с ней в воздухе. Вот это точно был Дарманшир. Нори настоял, чтобы она выпила дарманширского молока и съела одну из лепёшек, принесённых драконами Ланкары, а затем опустился животом на землю и вытянул в сторону крыло. Ангелина привычно пошла по нему на спину супругу. Дух воздуха, призванный на помощь Дармон Широм, ушёл подпитаться от небесных стихийных рек, говорил он, пока они летели к горе, а значит, спасение замедлится на те несколько часов, которые ему нужны для восстановления. Так вот, кто это был, пробормотала Ани, вспоминая гигантское существо, поднимающееся в небеса. С тобой я смогу ещё несколько раз напитать Двитой тех, кто ждёт в камне горы. И те, кто заключён в вершину, которая перегородила реку, продолжал нории, это увеличит их шансы выжить. Мне нужен твой огонь, Анеана, и твоя сила, потому что моя на исходе. Она молча погладила его по светлой шкуре, а затем прямо в полёте перебралась ближе к шее, туда, где расстояние между гребнями было побольше, и распласталась на нём, обхватив руками, вжимаясь всем телом. Он вздрогнул и полетел быстрее. И дальше на сотрясающейся горе, срезанная верхушка, которая состояла, казалось, из одних трещин, чуть ли не до середины пика, норий, не оборачиваясь, чудом удерживаясь на поверхности, изливал свою силу вниз, в толщу камня, а Ангелина, прижавшись к нему, щедро делилась своим огнём, восстанавливая его ауру и придавая сил. Сил ему хватило и на осколок горы, удерживающий озеро. и лишь затем он улетел охотиться, оставив Аня на берегу. Камни все еще пыхали жаром. Маленький дракончик уже обернулся красноволосым мальчишкой не более полугода от роду, и Огни держала его на руках, кормя из бутылочки и поглядывая в сторону горы. «Я покормлю», — сказала Ангелина. «Лети, Огни!» Драконица поколебалась лишь секунду. «Его зовут Нерри», проговорила она, давая Ангелине ребёнка и соску, а затем обернулась и понеслась к горе. Ангелина не могла лечить, но она могла греть, пеленать и кормить. Она могла рассказывать сказки, мало ли она их рассказала сёстрам. Постепенно на неё и нескольких дракониц матерей оставили всех детей и ушли помогать виталистам и спасателям. Детей всё прибавлялось, как и драконов на берегу, но большинство из спасённых были слишком слабы, чтобы ухаживать за кем-то ещё, и поэтому никто Ангелину не вытеснял из зоны ответственности, которую она себе определила. На горы упали сумерки, прилетели драконы из остаила из стафии из дальних белых городов, и работа пошла быстрее. Но солнце садилось, и с темнотой всё замедлялось. Огненные столбы Виктории и камни Ани не подсвечивали гору так, как надо. Когда над горами показался крайшак голубоватой луны, вдалеке замеркали огоньёчки, которые ещё через полчаса превратились в почти полсотни вездеходов, а затем Добрые и очень любопытные жители Теранови принялись раздавать горячую еду, одежду и одеяла, благоразумно держась подальше от ещё не обернувшихся драконов и периодически отвлекаясь на чудеса, которые открывались перед ними. Старик Михаэлис, заметив фэнтери, подошёл к нему и с разговором взял на себя роль медбрата, ворочая слабых пациентов в человеческом обличии, помогая им встать и поесть. Рыба в русле была съедена, и волшебница Виктория еще расширила щель в осколке горы, сквозь которую стало уходить озеро. Удалилась на мальсирену царица Ипоталия, напоследок напоив водяных чаек своей кровью и укрепив их. А уже ночью раздался рев моторов, и из-за склона, на котором расположился импровизированный лазарет, показались военные машины Рудлога. Это дошли армейские спасательные части, направленные к королевской Василины. Гору осветили около двух десятков ярчайших прожекторов, пусть половину доступную из речной долины, но это было больше того, на что рассчитывали драконы. Запахтели полевые кухни, делая сухпайков и ужины и завтраки. Поднялись на берегу большие палатки с обогревателями, встали в них походные койки. В одну из палаток переместилась Ангелина с детьми и несколькими драконицами. Там и прикорнула, усыпив последнего из малышей. К этому моменту из горы было вызвано около 1000 драконов и найдено около 17 окаменевших останков тех, кто не дождался пробуждения в горе. Работа продолжалась. К утру вернулся большой змей-ветер, сияющий перламутром, и она закипела снова силой. В то и дело к спасателям присоединялись драконы, которые еще прошлым днем были на грани смерти. Первыми восстановились бойцы из крыла мастеров клинка Четери, но и остальные быстро вставали на ноги. Обильная пища, свежая чистая вода, мгновенная помощь виталистов и тепло позволяли им вернуться в форму куда быстрее, чем это случилось с драконами, которые спаслись в прошлом июле. И пусть бывшие пленники ещё были слабые и быстро уставали, все участвовали в общем деле, пока не падали с ног. Гора разрушалась больше суток, и ещё сутки рушилась вершина, откалываясь ото льда большими осколками. Нори с помощью Ангелины несколько раз делился витой с заключёнными в камне, и у Ани уже звенело в голове, но она упорно отдавала ему всё, что могла, потому что Нори было ещё тяжелее. Он не спал, почти не отдыхал, ел только когда силы находились на исходе, и в те минуты, когда он оборачивался человеком, ей хотелось приказать ему поспать, заставить отдохнуть, но глаза его горели счастьем и тревогой, горели нервным огнём, и она молчала и обнимала его, чтобы ещё немного поддержать. На утро третьего дня пришлось уйти двом змеям и волшебнице Виктории. С Дармонширом ушел и гигантский змееветер. Люк перед отбытием дергался, ругался, бледный, злой. Он должен был быть со своими бойцами, но и оставлять Нори и без помощи не хотел. — Вы и твой помощник и так сделали почти всю работу, — сказал ему владыка, хлопнув по плечу. — Оставь и мне немного. Дармоншир поморщился, хмыкнул, повертел плечами, закурил. — Спасибо, что щадишь мою совесть, брат. ответил он хрипло. В груди скал, щебня и песка оставалось ещё около 4 сотен драконов. Старших сыновей огни извлекли одними из последних до наступления третьей ночи вместе с окаменевшим владыкой Тионией мужем огни и её младшей сестрой, которая не дождалась спасения. А последними нашли окаменевшие тела отца Нори и Энтери, владыки Титерии и их матери. И тогда Ангелина впервые увидела, как рыдает её муж, обнимая брата, от потерянной надежды на то, что мать ещё жива. Потери драконьей стаи составили около 3 сотен человек. В основном это были матери или отцы, которые до последнего не уходили в стазис, питая своих вытых детей. Поэтому среди погибших не оказалось ни одного ребёнка или подростка. Их, вернувшихся из горы, было почти 600. Однако часть из них остались осиротевшими, потому что свои жизни отдали оба родителя. Никто из драконов, доживших до разрушения горы, не погиб. Утром 4 мая освобождённые и всё ещё слабые, но вполне живые, поднялись вслед за владыкой в воздух, неся на себе детей и немощных соплеменников, оставив разрушенную гору мемориалом погибшим. Драконам вслед махали жители Теранови, все эти дни помогавшие с пропитанием, сворачивали оборудование военные части Рудлога, которые внесли большой вклад в осознание пленниками того, насколько изменился этот мир. Почти все освобождённые направлялись в остил, восстанавливаться и привыкать к тому, что снова живы, почти, потому что часть драконят летела на морской берег вместе с матерями, туда, где оставались кладки. Ангелина сидела на спине мужа, удерживая в руках маленького дремлющего Нери. Родителей его среди живых не нашли, и она везла его во дворец, туда, где он, как и другие сироты, у которых не нашлось близких родственников, станут приёмными детьми владыки и владычицы. А владыка Нории, оглядываясь на свою стаю, ощущал себя как во сне. Его сердце истекало горечью из-за того, что из горы вернулись не все. из-за того, что его мать осталась рядом с отцом и разрывалась от счастья, потому что свершившееся было чудом, потому что в спасение он не смел ранее верить. А ещё он думал о том, что подаренная судьбой жизнь его соплеменников может оказаться слишком короткой. Если проиграют Дармуншир и Рудлок, в пески придут завоеватели люди. А если чёрный жрец не вернётся, а стихии развеются, Эписков не станет, как и драконов. Он думал о том, что без помощи брата по отцу смертей могло бы быть больше, и тоска резала его сердце ножом. Слишком лёгок люк, слишком озартен. Ему нужна поддержка, но как оставить стаю, которая ещё еле-еле держится на крыле? Смотри, Прошептала Ангелина, когда вдалеке среди зелени показались белые крыши и стояло и лазурный купол дворца. Над остаилом долгой стояла радуга, над остаилом шёл тёплый дождь и дул влажный, крепкий, как отцовские объятия ветер. Драконы с светлыми листьями опускались в дворцовом саду, а мать и отец встречали детей, вернувшихся домой.